Глава 3 Бреша. Май 2005 В приюте при монастыре не принимали посетителей по утрам, так что я отправилась в муниципалитет. В автобусе все места были заняты, пришлось стоять. Жаль. После первой ночи, которую я провела на надувном матрасе, спина болела. Много раз повторила список римских императоров, Но снова забыла, кто правил Между Грацианом и Валентинианом II Я вышла за пару остановок До площади Пьяца де ла лоджия Прошла под арками палацо, И в окнах районной администрации Отразилась девушка в старомодных джинсах И с русыми волосами Немного взъерошенными с одной стороны Ты не взяла с собой расческу Зато дурацкие старушечьи очки не забыла «Не понимаю, на что они тебе? У тебя прекрасное зрение!» Раскритиковала меня утром Джада. «Они не старушечи, а в стиле 50-х годов, и мне нужны очки!» «Ты не близорукая!» Я поправила очки на носу, испугавшись, что Джада сорвет их и сломает раз и навсегда. «Так я чувствую себя увереннее!» В приемной была небольшая очередь. Почти все ожидавшие — африканцы, примерно моего возраста или чуть старше. Пара с маленькой девочкой в коляске изучала документы и обсуждала девишники и мальчишники. Признаться, я впервые оказалась одна в районной администрации. Раньше со мной всегда ходила мама или кто-то из тетушек. К счастью, номер талончика высвечивался на большом табло красными цифрами. Свою очередь я не пропущу. Номер. 45 Это мой». Я подошла к прозрачному пластиковому экрану, отделявшему посетителей от сотрудников. Белокурая женщина вводила данные в старый компьютер, постукивая по клавишам пальцами с длинными накрашенными ногтями. Она не обращала на меня внимания по меньшей мере 77 секунд. Я дождалась, пока она заметила меня. Потребовать внимания вслух было бы не в моем духе. — Говорите. — Здравствуйте. Надеюсь, вы поможете мне. — Коли сумею, — ответила она на диалекте. — Говорите. — Надеюсь, да. Мне нужны свидетельства о рождении и смерти. Точнее, два свидетельства. Одно о рождении и одно о смерти. — Родственники? — Извините. — Свидетельства? Они ваших родственников? Да, родственников моих бабушки и дедушки, Бьянки Берга и Беньямино Флавиани. Она родилась в 1912 году и... «Слишком давно», — перебила меня сотрудница, тут же протянув руку к кнопке, чтобы вызвать следующего посетителя. «Что значит слишком давно?» «Здесь хранятся свидетельства тех, кто родился после 1950 года». «А остальные?» «Остальные хранятся в бумажном виде. Вам нужно подняться на последний этаж в государственный архив. Дверь рядом с земельным кадастром. Номер 46, проходите!» В архиве работал юноша, сразу же засуетившийся при виде меня. Он оказался приветливее женщины из администрации, даже предложил мне кофе. Я согласилась, хотя и почувствовала себя неловко. Мой страх показаться невежливой способен переселить даже мое беспокойство. Скажем так, эти два чувства питают друг друга, поэтому я всегда на грани панической атаки. «Значит, ты восстанавливаешь свое генеалогическое древо?» «Здорово», — похвалил меня юноша, садясь за стол. «Посмотрим, что удастся найти. Повтори, пожалуйста, фамилии». «Берга» и Флавиани. «Лука» — его имя я прочитала на бейджи — выудил из огромного тяжелого на вид ящика папку высотой сантиметров 20. См. Он поставил свой кофе рядом с папкой. Мне это не очень понравилось, но он, похоже, разбирался в своей работе, и мне не хватило смелости сказать хоть слово «против». Я смотрела, как он перелистывал пачку свидетельств крупными ловкими руками. Он нашел разделы с буквами «Б» и «Ф», и на несколько минут исчез в комнате за его рабочим местом. Он плохо ходил, раскачивался туда-сюда при каждом шаге. Что же с ним случилось? Юноша вернулся с несколькими пожелтевшими листами бумаги, заполненными от руки. «Ну вот, бьянка Берга, 12 декабря 1912 года» четвертый ребенок Инес, Станьелини и Ламберто Берга. Свидетельства о смерти нет. Оно хранится в нашем муниципалитете. Она скончалась в 2003 году. Долгожительница. Беньямина Флавиани родился 30 марта 1912 года. Они были ровесниками. И его свидетельство о смерти мне тоже не удалось найти. Он тоже долгожитель. Но меня больше интересуют свидетельства о рождении их детей. Конечно. Вот они. Эфтерпа, Флавиане, 1929 год. Первый ребенок. У твоих бабушки и дедушки дети родились рано. Ты знала? Честно говоря, никогда не задумывалась. В тридцать году родилась Талия Флавиани. Лука складывал на стол разнообразные свидетельства, которые вытаскивал из архивных папок. А затем в тридцать году малышка Мель... Мельпо... Мельпомена. Она самая. Какие странные имена. Это имена Мус, богинь искусств в Древней Греции. Интересно. Лука улыбнулся из-под легких очков. У меня глаза разбежались. Я повертела свидетельство в руках. Не хватало нескольких документов. Да, вот свидетельство о рождении терпсихоры Флавиани 1939 год и Урании Флавиани 1943 год. Она моя мама, уточнила я. И зачем я это сказала? «А, она ровесница моего отца. Кажется, ты гораздо моложе меня». «Мне двадцать два». «Так и есть. Мне 29. Стало до смерти неловко. Хотя для первого раза в таком месте я неплохо справлялась. Должно быть еще свидетельство о рождении лоренцев Флавиани. Пробормотала я. «У них был еще один ребенок?» «Да, шестой». «Твой дядя?» «Никто прежде не называл его так». «Посмотрим, что с ним случилось». «Думаю, они назвали его Лоренцо, но не уверена, что его успели крестить. Не знаю, важно ли это». «По тем временам важно». Я проверю, но если ничего не найду, тебе придется сходить в приходской архив. Лукас снова исчез. Он был одет в красивые брюки защитного цвета, совершенно не подходившие к его серой рубашке. Он выглядел так, будто попал сюда прямиком из 90-х, что мне понравилось, а это странно. Но сейчас не время для подобных мыслей. Увы, других документов нет. Попробуй обратиться в приход. Там может храниться свидетельство о браке твоих бабушки и дедушки, если оно тебя интересует, или свидетельство о составе семьи. Конечно. Спасибо. Разве не здесь должны храниться свидетельства о браке? Обычно здесь они и хранятся, но не в твоем случае. Когда твои бабушка и дедушка поженились? «Точно не знаю. Скорее всего, они венчались до рождения первой дочери, правда? Но в 29 году они были несовершеннолетними, поэтому для вступления в брак им требовалось согласие родителей и священника. Может быть, поэтому свидетельство хранится в приходе». Хм, «Логично. Спасибо». Лука откопировала мне свидетельства. Я взяла их и поспешила выйти из кабинета. «Послушай, да?» Лука нагнал меня в дверях. «Не хочу показаться навязчивым, но мне стало любопытно, часто ли ты бываешь в баре безмолвный». «Безмолвный?» Он дотронулся до своего уха и объяснил, что так называется бар для глухих. Он здесь, в Бреши, в районе Кориоли. Я просто подумал... Чёрт! Вот почему он так жестикулировал, когда я поднялась на этаж с земельным кадастром. Он заметил слуховой аппарат, а я решила, что понравилось ему. Наивная. Бар безмолвный. Даже бар для глухих здесь есть. Он, наверное, решил, что я калека. Мы с Джадой живем в районе Кариоли, в доме бабушки и дедушки. Почему я не заметила этого бара? На вывеске бара Роберто ничего такого не написано. Честно говоря, и вывески-то не припомню. Я раздраженно шагала к приходу. Почему все ведут себя со мной иначе? Беспокоятся, что я не услышу, не пойму. Никто не видит, что нет ничего хуже излишне внимательного отношения. Я добралась до церковного двора и позвонила. Низенькая сеньора в темном платье и гольфах впустила меня и проводила к приходскому священнику. Он оказался высоким мужчиной, около 55. Я попросила у него свидетельства о венчании бабушки и дедушки Бьянки, Берга и Беньямина Флавиани. Лучше начать с малого, а потом при необходимости уточнить, что... Бабушка была несовершеннолетней, когда родилась тетя Эфтерпа. «Мне понадобится ваше удостоверение личности», — сухо сказал священник. «Бюрократия в церкви была почище, чем в районной администрации. Я показала ему свои документы». Чечилие Флавиани. ищите родственников по отцовской линии?» «Нет, по материнской». Приходской священник разглядывал меня – Обмахиваясь моими документами. Похоже, ему не понравилось, что я нашу фамилию мамы. Но в конце концов он встал и позвал Дона Армандо, священника на пару лет старше меня. Он попросил его подняться наверх, где, как я предположила, находился архив и поискать свидетельство о венчании. И еще мне понадобится свидетельство о рождении и смерти Лоренца Флавиани. Шестого и последнего ребенка Бьянки Берга. Уточнила я, мне не хотелось гонять Дона Арманда дважды. Сеньорина Флавиани», — сказал приходской священник, усаживаясь напротив меня, — «не знаю, зачем вам нужны свидетельства». Я и ему поведала полуправдивую историю о семейном древе. Добавила, что учусь на историка. Может, он будет обо мне лучшего мнения?» «Я понял. В таком случае попробуйте посвятить себя чему-то другому. Существуют интересные темы для исследования, которые таят в себе меньше сюрпризов, чем те, что касаются происхождения. Просто советую». Молодой священник вернулся в кабинет прежде, чем я успела ответить что-нибудь колкое, хотя все равно бы ничего не придумала. «Знаю себя». «Я ничего не нашел» сообщил нам Дон Армандо. «Ни свидетельства о браке, ни свидетельства Лоренцо Флавиани. Вы уверены, что ваши родственники жили здесь?» Я не знала, что и думать. Приходской священник и Дон Армандо строили предположение. Пожар в приходе в 1976 году, небрежность архивариуса, война. Касательно свидетельства о браке, Есть и другой вариант, с заметной неприязнью сказал приходской священник. В то время венчание могло не состояться, потому что приходской священник не дал согласия. Сколько детей вы сказали у них было у сеньора и сеньоры Флавиани? Шестеро, ответила я, глядя ему в глаза, и залилась краской. Ему не удастся меня унизить. Я была разочарована и расстроена. Мне не нравился его вариант. Могло ли так произойти, что бабушка и дедушка родили тетушек и маму вне брака между 1929 и 1945 годами? И почему им разрешили пожениться? Вы можете хотя бы показать, где могила Лоренцо? «Был ли он крещен?» — спросил приходской священник. «Что?» Переспросила я, облокотившись на стол и слегка повернув голову в его сторону. «Крещение. Он был крещен или не был?» Повторил тот на диалекте. «Окей, дружище. Теряешь терпение. Ясно». «Я так не думаю. Нет». Он устало вздохнул. «Значит, и могилы нет. Может быть, его похоронили около дома ваших бабушки и дедушки в саду?» Поищите там». «Боже мой, я никогда не думала, что могу найти тело моего маленького дяди на заднем дворе, рядом с туалетом». «Не может быть. Бабушка Бьянка не допустила бы подобного». Я снова вышла на улицу и успела отойти метров на 10 от прихода, когда услышала, что меня окликнули. Сеньорина, подождите!» Я обернулась. «Дон Армандо бежал за мной. Его черная ряса развивалась, в руке он держал пожелтевший лист. Вы забыли про свидетельство о составе семьи. Лоренцо — шестой ребенок, в нем не указан. Позвольте дать вам совет. Сходите в полицию и спросите о своем дяде. Если информации о нем нет ни здесь, ни в администрации, значит, с ребенком что-то случилось, и вмешалась полиция». Я ошарашенно поблагодарила его. «Не за что», — ответил он, поворачивая назад. «Я сам учился на историка и не стал бы останавливаться из-за страха обнаружить нечто неожиданное». Он задержался на пороге прихода и помахал мне. «Напротив! Именно поэтому я бы продолжил поиски». Попасть в участок можно было только по предварительной записи. Я записалась на следующую неделю. Когда я вернулась домой, время подошло к обеду. Джада раскладывала пасту, сваренную в негазированной бутилированной воде. Она совсем разобралась. Купила кофе, зубную пасту, салат, бумажные полотенца. «Ну что, узнала что-нибудь?» — спросила она из клубов пара от горячей пасты. «Вроде того. Похоже, бабушка и дедушка». «Не были женаты». «Ну, разумеется. В вашей семье никто не вступал в брак». Я села за маленький раскладной столик. Да, но для того времени это было нетипично. А потом я встретила одного сотрудника в администрации. Джада протянула мне пластиковую вилку. Мы обе избегали пользоваться вещами тети Эфтерпы. «Он симпатичный». «Откуда мне знать?» Он просто рассказал, что в нашем районе есть бар для глухих. Безмолвный. Этого парня так зовут? Мы-то лига, как мило. Нет, зовут его Лука. Я про бар. Он пригласил тебя? Вот и нет. Он понял, что я глухая и указал на мое место. Сходим. Куда? «В бар безмолвный». «И не подумаю». «Занимайся своими поисками. А об остальном...» Приют при монастыре находился на одной из улиц, по которой можно дойти к площади с баром Роберто. Я прошлась перед ним. Вывеска в самом деле была, но без названия, просто «бар». Зато на витрине разобрала мелкую и незатейливую надпись «Безмолвный». Еще рано. В это время на площади были только мы с цикадами. Хотя за витриной кто-то возился. Роберта, наверное, отдыхает. В баре расставляла столы брюнетка с волосами до пояса. Руки ее были сплошь покрыты татуировками. Она шустро лавировала между стульями, собирая со столов чашки и салфетки. Я смотрела, как она загружала маленькую посудомоечную машину и подавала пар в кофеварку. Какая она рукастая. Я в самом деле так считала. Сама я не смогла бы работать бариста. Точно не бок о бок с такой умелицей. Она не стала бы дружить со мной. Девушка заметила меня. Она подняла карту кулак, вытянула большой палец и мизинец, словно показывая гавайский жест «Шака». Жестом она спрашивала, не хочу ли я выпить. Я бы не отказалась. Но взгляд... Незнакомого человека заставил мое сердце забиться, как сумасшедшее. Я покачала головой и отошла от витрины. На первом этаже приюта не было окон, только большая солидная дверь, старинная, с резьбой. Здание всем своим видом давало понять, что произошедшее в его стенах навечно здесь и останется. «Не допытывайся так усердно!» Здесь тебе ничего не расскажут. Здесь секреты хранят в тишине. Монахиня, открывшая дверь, наверное, была той самой, с которой я разговаривала по телефону, записываясь на прием. Я узнала ее по слегка визгливому голосу. Пожилая монахиня, проходя мимо, зашипела на меня, чтобы я говорила тише. «Я думала, вы монахиня отшельницы, сказала я. «Быт монахинь Всегда привлекал меня, в нем было особое очарование. Но себе такой жизни я не хотела. Монашество идеально для человека с некоторыми, скажем так, проблемами в общении с людьми. Я почувствовала запах затхлости и поношенных вещей. Они невыносимы даже для того, кто изучает историю. «Мы не отшельницы», — А шепотом говорим, потому что матери-настоятельницы не здоровится. Ей почти 80 лет. Не стоит ее беспокоить. Сдержанно ответила монахиня. Она провела меня мимо пустой столовой. Я ступала в армейских ботинках по полу, выложенному плиткой цвета яичной скорлупы, и мои шаги гулко отдавались в комнате. Мне стало неловко, и я попыталась идти тише. Монахиня шла почти бесшумно. Мы уселись в низкие кресла с деревянными подлокотниками. Мне не предложили даже стакана воды. Монахиня оставила дверь из матового стекла открытой. Другие сестры скользили мимо, как призраки. Только одна, африканская монахиня, шагала немного тяжелее. Она улыбнулась мне. «Итак, вы сеньора Флавиани, верно? Я сестра Клаудия. Отвечаю за связи с общественностью». Чем я могу вам помочь? Кресло было неудобное. Я сползла вглубь. Пришлось сесть на самый краешек, чтобы показать ей завещание тети Эфтерпы. Что ж, недавно я похоронила свою старшую тетю Эфтерпу Флавиани. Мир ее праху! Эм, да, спасибо. Я говорила вам, что тетя оставила все свое имущество. Вам! Вот, видите, что здесь написано. Сестра Клаудия даже не взглянула на завещание. Сеньора Флавиани, люди часто отписывают нам свое имущество, прежде чем воссоединиться с Господом. Вы пришли обжаловать завещание? Если сеньора понимала, что делала, и завещание заверил нотариус, ничего нельзя исправить. Нет-нет, я пришла не оспаривать завещание. Монахиня, кажется, успокоилась. И я просто пытаюсь понять, почему тетя выбрала именно вас? Она никогда не была религиозной... Монахиня снова напряглась, она вздохнула. Ее имя ни о чем вам не говорит. Может, она проводила здесь время, помогала. Как вы сказали, звали вашу тетю? Эфтерпа. Необычное имя. «Я бы запомнила. Если бы она была среди помощников, вы же понимаете, я поддерживаю связи с общественностью». «Да, понимаю. Вы не знаете, что еще могло связывать тетю с приютом? Нет ли у вас каких-нибудь документов, чтобы проверить? Может, моя тетя хотела стать монахиней еще в детстве и никому не говорила?» При этих словах я чуть не рассмеялась. Я не сдержалась, и губы растянулись в улыбке. Тетя Эфтерпа монахиня. Ну вот, теперь сестра Клаудия смотрит на меня с явным неодобрением. Вряд ли, как бы то ни было, у нас не хранятся записи о мирянах, только о послушницах. Если бы ваша тетя в какой-то период своей жизни была послушницей, вы бы знали об этом, не так ли? Разве что. «Что? Прошу вас, скажите!» Монахиня разгладила юбку своего одеяния, словно черными птичьими крыльями окутавшего кресла, на котором она сидела. «Вам известно, что наш монастырь принимал брошенных детей? Возможно, ваша тетя попала сюда младенцем, а потом ее удочерили?» «Нет, в ее свидетельстве о рождении...» Не указано, что она осиротела, или что ее родители неизвестны, или что ее удочерили. Все так. Но если у вашей тети обычное свидетельство о рождении? В комнате повисло тяжелое осознание, сгустившееся над моей головой, я оглянулась по сторонам. Сестра Клаудия ожидала, когда я закончу задавать вопросы. Очевидно, ее терпение было уже на исходе. Комната, в которой мы сидели, была совсем маленькой. Всего несколько квадратных метров, но тот, кто ее спроектировал, оставил место для небольшого камина. За монахи не виднелась темная дверь. У другой стены стоял изогнутый деревянный комод. Где-то я уже видела нечто подобное. «Вы смотрите на колесо подкидышей. Встречали когда-нибудь такое раньше?» Это одно из старейших в Италии. Оно перестало работать одним из последних. «Колесо под кидышей? Что это?» Монахиня указала на странный комод. «Скажем так, колесо — это механизм, через который в приют попадали брошенные дети. Семьи, которые желали отказаться от младенцев, открывали дверку» и клали их внутрь. Видите? Затем звонили в колокольчик, чтобы сестры знали, что принесли подкидыша. Подкидыша? Да, младенца, от которого отказались. Зачастую их приносили ночью, поэтому монахиням нужно было как можно скорее забрать ребенка из колеса, иначе он бы умер от холода. Послушница, которая принимала детей, Приходила сюда, крутила колесо и забирала малыша. А мать? Мать уходила, оставаясь неизвестной. И как долго ребенок жил у вас? Когда я родилась, приют существовал уже много лет, так что я мало знаю о том, как велись дела в то время. Сестра Роза... Могла бы рассказать, как протекала жизнь в приюте, когда колесо подкидышей работало. «Могу я с ней поговорить?» «Сестра Роза — наша мать-настоятельница. Как я уже говорила, ей сейчас не здоровится. Кроме того, я не понимаю, зачем вам информация о брошенных детях. Мне кажется, что с вашей тетей дело обстоит иначе». Я встала с кресла, одновременно взволнованная. И окрыленная. «Пожалуйста, разрешите мне поговорить с сестрой Розой?» Сеньора Флавиани, я ищу своего дядю Лоренцо. Считалось, что он умер. Но что, если его подкинули в монастырь? В это колесо подкидышей приносили детей из района Кариоли, так? Да, но я живу здесь. Я приехала на некоторое время в дом бабушки и дедушки, родителей Эфтерпы» а дом находится недалеко отсюда, наверное, метров триста-четыреста. Кто-то мог похитить Лоренцо». «Ну да, его похитили и подкинули». Сестра Клаудия вскочила на ноги. «Сеньора Флавиани, говорите тише». «В чем дело, Клаудия?» Из коридора, откуда мы пришли, медленными, выверенными шагами к нам направлялась полная бледная монахиня с лихорадочно-блестящими глазами. «Мать-настоятельница, зачем вы встали? Вам не следует покидать свою келью. Ох, Господи, дай мне сил!» «Поминаешь его в суе? Не тревожь, Господа, из-за старухи, которую нужно уложить в постель!» Мать-настоятельница махнула темно-красной, почти черной клюкой перед сестрой Клаудией, которая взяла ее под руку и повела, а точнее потянула в коридор. Но сестра Роза успела заметить меня. Ее глаза, полные печали, вспыхнули так же лихорадочно, как минуту назад, и она пригвоздила меня к креслу изумленным взглядом. «Эфтерпа!» Я подскочила к матери-настоятельнице, едва дыша, и попыталась заговорить с ней через плечо Клаудии. «Я ее племянница! Вы знали ее?» «Эфтерпа! Эфтерпа!» «Подруга моя!» Сестра Роза только и делала, что звала тетушку по имени. Я шла за ней и повторяла свой вопрос. «Вы знали ее? Вы ее знали?» Сестра Клаудия оттолкнула меня. На помощь ей пришла другая монахиня, и Розу практически уволокли прочь. Она продолжала звать Эфтерпу. «До свидания, сеньора Флавиани!» Холодно попрощалась сестра Клаудия. Вы знаете, где выход.